Земля, Приозерское шоссе, 6 августа 2005 года. День был указан точно, а вот час оставался неопределенным, поутру. Это могло означать и семь, и девять, и одиннадцать, и куратор, положившись на здравый смысл и интуицию, выбрал средний срок. Девять утра – хорошее время, светло, как днем, но солнце еще не слепит глаза, не мешает приглядеться, а то и пальнуть, в случае чего. Отправились всемиром на двух машинах. В первой — Серж Сингапур с Самовым и Селемитом, во второй — сам Куратор с Дорзо Чучуевым и Сентябрем. С ним был и дядя Коля. Андреевич, мастер на все руки, которому ни в переговорах, ни в схватках участвовать не полагалось, разве что дать консультацию насчет какой-нибудь хитрой механики. Ввиду раннего часа дядя Коля приложиться к горячительному не успел и потому казался мрачным. Скреб корявой клешней щетину на подбородке, гулко прокашливался, да время от времени поминал бляху-муху. Оставались еще стилет до да снайпер, умылец-каратист и бывший майор-десантник из ВДВ. Первый был оставлен на фирме за сторожа, вместе с тремя дюжими эвакуаторами, присланными Винтером. Второй с позавчерашнего дня собирал грибы вдоль Приозерского шоссе и разведывал обстановку. Кроме корзинки с харчами, Имелись у него с собой рация и винтовка с оптическим прицелом, так что при нужде снайпер мог бы уложить комара за полкилометра. «Хорошая команда», — размышлял куратор, устроившись на мягком сидении с лидера. «Да, хорошая. Отборная, можно сказать. Удивительное дело, город велик, а настоящих бойцов найти непросто. Потому как настоящий боец, он с детства боец, редкая птица». Ум, сила, ловкость, реакция, хитрость – все должно быть врожденным, как дар к математике или к писанию опер на да симфонии. А еще упорство и вера в себя. Тренировка, конечно, великое дело, но она лишь позволяет раскрыться таланту, но не заменяет его. Что Бог человеку дал, с тем человек и живет. Один при сахе, другой у компьютера, а третий с винтовкой в руках. Ином уже даровано странное, подумалось врагусе. Такое, как доктору или тому же монаху. Вспомнив о слухаче, он вспомнил и о его мрачных пророчествах и о своих снах, то ли навеянных безламином, то ли служивших разрядкой от тревог, что томили его уже пару недель. Вспомнился ему и скиф со своим харамой. Тут уж предупреждение было ясным и определенным. Таймер, не слухач. Коль он почувил опасность, значит, беда не за загорадит. Вот только кого она касалась? Скифа, высланного от греха подальше в шардицкий рай, или всех остальных? Сейчас думать об этих материях куратору не хотелось, как и о том, что он, возможно, сделал ошибку, не взяв скифа с собой. Шершень, лежавший на коленях, да кобура с лучеметом подпиравшая ребра, вселяли уверенность. И еще он знал, что может положиться на своих людей, как на каменную стену, и на новых, на команду Триариев, и на прежних, что работали на систему уже с год, и, быть может, догадывались, кого и зачем они ищут. Запищала рация, затем раздался баритон Сингапура, старшего на первом следе. «Указатель, Палниноч, 97-й седьмой «Дорожку видишь?» — откликнулся Сарагоса. — Притормози, Сергей, и жди нас. Машина по этой дорожке пройдет? — Наши пройдут. Куратор довольно кивнул. На случай опасных и дальних вояжей его звену были приданы восьмиколесные «Форесты», ждавшие своего часа в гараже на точке 3. Могучие машины с броневой защитой и впечатляющим набором всяких полезных приспособлений. На вид они, тем не менее, выглядели скромно, что тоже являлось их бесспорным достоинством. Сарагос отщелкнул тумблер на щитке связи. — Снайпер? — Слушаем. Этот, в отличие от Сингапура, говорил густым басом, подобающим мужчине левых лет и солидной майорской комплекции. Впрочем, хоть снайпер и весил за сотню, отличался он изрядной подвижностью и дивным умением маскироваться, о чем Сарагоса уже знал, по опыту двух экспедиций в охотничьей фонтриэлы. Как у тебя там с грибами, майор? — поинтересовался он. набрал другую, выбросил. Сейчас в вожусь. — А что еще нашел, кроме грибов? — Домик в километрах в трех от шоссе. Забавный такой домик, врезан в задницу в холм. — Думаешь, место рандеву? — Пожалуй. Других объектов поблизости нет. Пустынное местечко тихое. — Вот и хорошо, нам шум ни к чему. Куратор помедлил, затем сказал... — Ну, ты знаешь, что делать. — Знаю. Снайпер отключился. Рация, хоть и с шифровальным модулем, все же не решетка. Лишнего болтать не стоило. Один Аллах ведал, кто мог прислушиваться сейчас к их разговорам. Демоны злобные и алчущие? Команда зомби-атарактов? Таинственный граф Калиостро, о коем толковал Дагал? В смутные тени, маячившие в мгле в жутко ледяной пустыне безвременья? или то чудище с мириадами жадных щупалец, недавний ночной кошмар. Куратору вдруг показалось, что наконец-то он понял истинную причину своих тревог. Возможно, ее породили не пророчество слухачей, не нападение троицы атактов, не алая пачка с золотым листком подброшенная к его порогу и даже не мрачный прогноз Скифа. Дело заключалось в одном, в том, что он не знал, чего ожидать. то ли ловушки, то ли переговоров, то ли драки, то ли мира. Впрочем, на мир и переговоры особенно не рассчитывал, памятуя от поступивших от Винтера данных. Голд означал деструкцию психики, потерю памяти и летальный исход. Голд применяли сектанты и мафиози, люди дна, вятшие листья в глухом лесу, и у леса этого имелась охрана. Те самые килли, что демонстрировали, согласно информации Винтера, поразительную силу и живучесть. Какие уж тут переговоры. С киллерами зомби не потолкуешь, разве что подбросить им какой-нибудь сюрпризец, ошеломить да повязать. Мысль эта была соблазнительной, и куратор прихватил с собой целый мешок с сюрпризами из фирменных арсеналов. Форест подкатил к километровому столбу, где рядом с ответвлявшейся влево дорожкой Ожидала первая машина. Шоссе в этот ранний час было пустынным, так что Сарагоса, покидая кабину с лидера, не стал прятать под курткой автомат. В сентябрь и самурай тоже вылезли из бронированного убежища, следом появилась лысоватая макушка дяди Коли. Он пересел на место водителя, и куратор, склонившись к заросшему седым волосом, уху, сказал, «Слушай рацию, старина, порулишь к нам, когда скажу, ни минутой раньше, ни секундой». Бобляха-муха! А если не скажешь, милыч? Дядя Коля в трезвом состоянии оптимизмом не отличался. Ты что, забыл? Пустая голова. Ждешь до десяти, потом дашь сигнал тревоги. Сарагоса коснулся связного щитка. И мотай в город. Прямиком на фирму. Там стилет дежурит. Сунешь стража в щель, включишь компьютер, получишь инструкции. Понял, нет? Далейшего мне этот страж. — Я что хочешь и без этой хрена тени включу, — пробормотал дядя Коля, устраиваясь поудобнее на сиденье. Лишь бы и меня не замели, до десяти-то часов. — Не заметут, — куратор похлопал его по плечу. — Кому ты нужен, старый пень? А помирися, что плохое, сигналь сразу и дергавай. Вот так. Он повернулся, махнул рукой самурая и сентябрю. Этим, как и группе Сингапура, ничего напоминать не требовалось. Каждый знал и место свое, и назначение. Сингапуровой тройке надлежало двинуться в путь через полчаса и ехать открыто, на машине, в полной готовности к контакту. Сарагоса же собирался пройти вдоль дорожки, густым сосняком, и поглядеть, кто да где поджидает журналиста Синельникова со товарищей. Классический расклад, группа первого удара, группа прикрытия и снайпер со своей винтовкой, козырной туз в рукаве. Туз, да еще Джокер, сюрпризец, приберегаемый до поры до времени у Дорджи в рюкзаке. В этом тактическом построении нашлось место и дяде Коле, игравшему на первых порах роль тревожного звоночка. Поход мог закончиться разгромом, и тогда посланный механиком сигнал воспринимался как команда к эвакуации. План ее был весьма прост и состоял из одной единственной директивы, предусматривавшей спасение объекта «Д». Куратор не сомневался, что она будет исполнена в точности, и еще он знал, что люди Винтера не станут ждать ни дядю Колю, ни его самого, не выбравшихся из передряги агентов. Это казалось ему вполне справедливым, когда в доме пожар спасают главные ценности. Он двигался в середине цепи, с привычной сноровкой выбирая поросшие мягким мухом прогалины, бесшумно перекатываясь с пятки на носок, перемещаясь от ствола к стволу. Самурай шел левее, шагов на двадцать впереди, сентябрь — сзади. От дороги их отделяло метров сто. Лес был густым, диковатым, сосны золотистыми колоннами тянулись вверх. Над темными, разлапистыми елями, лиственным водопадом мерцали кроны берез и осень. Кое-где попадался малинник с начинавшими розоветь ягодами. Оба спутника Сарагосы... Люди умелые, сноровистые, продвигались вперед неслышно и быстро, как бы подтверждая его размышления о дарованных им, Богом, талантах. Разумеется, он мог задействовать в этой операции сто или двести человек, шума было бы не в пример больше, а толку меньше. Скорее всего, никакого. Те, желавшие поглядеть на журналиста Синельникова, просто ушли бы, скрылись, опять канули бы в туман. Но имелись и другие возражения против крупномасштабной облавы. Даже самый умелый боец, разведчик и следопыт теряется, сталкиваясь с неведомым. Шок встречи с чужими и зловещими существами не способен вызвать ничего, кроме паники. «Легко сразить сотое чудище», — думал куратор, — «куда труднее справиться с первым, превозмогая неуверенность и страх. Его люди уже прошли эту школу. В зарослях, в рантане и сафари, в игонде и шане, и в других фентриелах, напоминавших чистилище или рай. Пусть в мире снов, но они встречались с чужаками и не испытывали теперь ни ужаса, ни особого любопытства.